Глава шестнадцатая. Голодные бунты как способ завоевания. Операция миновала первый этап. Не сказать, что все прошло как по маслу, однако желаемый результат был достигнут. Некоторых агентов схватили, кого-то убили прямо на месте, не дожидаясь, когда явятся представители власти. Держать язык за зубами, когда тебе вырывают ногти и ломают суставы, нереально и я не винил тех, кто проболтался. Нужно быть полным дураком, чтобы не догадаться, не раскусить мной задуманное. И это даже если бы все мои агенты смолчали. Теперь предстояло самое сложное — сдержать блокаду. К тому же противник тоже не спал и ожидаемо принял ответные меры. Сеть хизмеев успела широко раскинуть щупальца, а их пропаганда крепко сидела в умах людей. Хватило несколько гневных лозунгов, чтобы объединить усилия в борьбе с внешним захватчиком. В поселениях сформировались отряды, призванные охранять посевы от наших посягательств. Уверен, что старость даже упрашивать особо не пришлось. Кто бы что ни думал, как бы не хаял власть за ее нерасторопность и безразличие к народу, нужно понимать, дурак никогда не встанет во главе государства. История — лучшее тому доказательство. Случаев, когда преемственная власть, творящая всякую дичь, слетала с престола, великое множество. И мои враги не относились к числу таковых. Они грамотно развернули человеческую ненависть и пустили ее в нужное русло. Все, что не происходило бы на их земле, вплоть до засушливого лета, было исключительно по нашей вине. Даже мор скота и тот умудрились на нас повесить. Хотя руку к этому мы действительно приложили. Мало того, в данной сфере умудрились агентов сохранить. За разработку этой операции Есенин Орден получил. А в Европе до сих пор не могли понять, что происходит и почему поголовно падает скот. А уж какие разговоры ходили среди народа, это отдельная история. И ведь все оказалось достаточно просто. Несколько серьезных паразитов в питьевой воде и вот уже над всей Европой нависло страшное проклятие — черви, пожирающие изнутри все живое. Так может, просто руки нужно чаще мыть и как следует обрабатывать мясо, прежде чем в рот пихать? Ну, на этот путь Хизмей все-таки догадались народ наставить, хоть и немногим опоздав с верными выводами. И пока они пытались побороть внезапное нашествие паразитов, мы перешли к третьей фазе мероприятия. Именно здесь меня ожидал первый сюрприз. Кристина пошла на отчаянный шаг, и то, что она впоследствии получила, я считал заслуженным наказанием. К тому же однажды я ее об этом уже предупреждал. Любой человек, однажды познавший голод, больше никогда не станет скептически относиться к запасам. Государство и подавно... Минимум, который всегда хранится, рассчитан таким образом, чтобы при развитии самого худшего сценария население страны дотянуло до осеннего урожая. А зимы сгорели, но это еще не означало, что людям нечего будет жрать. Падеж скота тоже, хоть и ударил по благополучию, но не столь сильно, чтобы свести с ума целую страну. Однако если не принять меры, не удержать под контролем майские посевы, ситуация рискует перейти в критическое состояние. К тому же природа не спешила радовать европейскую территорию осадками, и было совершенно неясно, что в итоге получится на выходе. Возможно, сама природа не даст возможности собрать достаточно зерна. И вот здесь на помощь приходят колонии и торговые отношения с соседями. Я понимал, как все это будет выглядеть на дистанции, и да, учитывал этот момент. На южных курсах кораблей противника дежурили остатки Черноморского флота. Они перекрывали возможность сообщения с колониями и торговыми партнерами, а Северный должен был делать то же самое у берегов противника, отрезая тех, кому удалось проскочить. Ведь водные просторы огромны, и контролировать их полностью было невозможно. Технологии прошлого, конечно, помогали, но от тех масштабов, что когда-то имелись у человечества, остались жалкие крохи. И это значительно снижало эффективность. Именно поэтому мне и нужны были оба флота, и я не мог себе позволить пожертвовать одним из них. Кристина это прекрасно понимала, когда готовилась к отчаянному ходу. Я тоже считал, что она может стать самым слабым местом в предстоящей операции. Однако до последнего не верил, что она решится на открытый конфликт. Было обидно. «Дорогой, а как же другие наши договоренности? Или что, только я должна исполнять свои обещания?» «Крис, мы с тобой уже обсуждали эту тему. Давай придерживаться плана. Вначале я разберусь с текущими проблемами, а затем уже спокойно сыграем свадьбу». «Ты меня за полную идиотку держишь?» — фыркнула та. «Думаешь, я ничего не знаю?» «Да мне через день докладывают о твоих похождениях к бывшей!» «Значит так, Глеб, либо ты отвечаешь за свои слова, либо мой флот даже с места не сдвинется!» Некоторое время я внимательно всматривался в ее лицо. И да, Кристина пошла ва-банк. Я не смогу ее переубедить, как ни старайся. Сейчас она была полна решимости. Вызов горел в ее глазах. Интересно, она всегда была такой?» Такое чувство, будто я ее не знал до недавнего времени. С тех пор, как мы впервые переспали, она стала совершенно другим человеком. И очень странно, почему Есенин всегда вежливо отмалчивается, когда речь заходит о ней. Чем она так крепко держит его за яйца? Ведь в тот раз он фактически подложил под меня свою девушку. «Зайдите!» Бросил я в рацию, и дверь сразу распахнулась. В кабинет вошли два бойца и вытянулись по стойке смирно. «Нацепь ее!» — указал я пальцем на Кристину. «Что?» Ее лицо вытянулось от удивления, а затем девушка полыхнула от гнева. «Ты пожалеешь о своем решении, Глеб! Этого я тебе никогда не прощу! Ты слышишь меня, Глеб?» Она брыкалась, стучала ногами по полу, когда ее по нему волочили но я старательно делал вид, будто нахожусь в кабинете один. Вскоре из коридора слышался только отборный мат, а затем звуки перешли на улицу. Я выглянул в окно и увидел, как один из ребят не выдержал, а может, ему просто надоело отбиваться от беснующейся княжны. Короткий удар в челюсть быстро отключил сопротивление, а заодно и крик. Кристина повисла на руках бойцов. Они подтащили ее к стене позора, набросили железный ошейник на нежную девичью шею и замкнули замок. «Толя, зайди!» Бросил я в рацию и вернулся за стол. Прошло не менее десяти минут, как распахнулась дверь, и он заглянул в кабинет. «Звал?» С беспокойным выражением на лице поинтересовался он. «А это не Кристина там на цепи?» «Толь, мне сейчас не до шуток». Поморщился я. Она меня предала. «Что случилось?» Генерал окончательно вошел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Она отказалась вводить в партию Северный флот. «Да, нашла время палки в колеса вставлять. Что думаешь делать?» «Это измена, Толь. Она сама не оставила мне выбора». «Понял», — помрачнел тот. «И когда?» Не вижу смысла тянуть. Пожал плечами я. Думаю, объявить сразу, как она немного в себя придет. Казнь назначу на утро. Хочешь, чтобы я... Нет, я сам все сделаю. Ты мне нужен не за этим. Возьми людей и привези ко мне ее мужа. Свяжись с Костей, пусть переходит к арестам князей. Может, не стоит идти в темную. Давай дадим им шанс. Кому? Заговорщикам и предателям? А ты уверен, что мы выявили всех? Вдруг какая-нибудь падла затихарилась? Я предлагаю немного другой вариант. Излагай. Кивнул я и подтянул к себе графин с коньяком. Ты официально объявишь о казни Кристины, но дату пока не озвучивай. Пусть человек баталина как следует разворошит муравейник и заставит всю эту братью перейти к активным действиям. Погибнут люди, Толь, и у меня сейчас нет времени, чтобы страдать всей этой хуйней. Просто сделай, как я прошу, а с оставшимся разберемся позже. Мне только бунта под окнами не хватало. Ладно, как скажешь. Толя поднялся с места и направился к выходу. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Все, Толя, иди, — отмахнулся я. И доставь мне Васильева, желательно еще вчера. Утром не стало Кристины. Часам к пяти вечера я сообщил ей о принятом мной решении. Новость о предстоящей казни она приняла молча, с достоинством, хотя от меня не ускользнул страх, мелькнувший в ее взгляде. Она ничего не сказала, а к утру от нее остался лишь остывший труп. Княгиня и здесь не позволила мне решать за нее. Понятия не имею, кто передал ей нож, да и знал бы, не стал наказывать. Кристина вскрыла вены по всей длине предплечья и резалась наверняка, чтобы в случае чего у лекарей не было ни единого шанса на спасение. Честно говоря, я подозревал Вику, которая вернулась ко мне в тот же вечер. Я решил, что нам незачем больше прятаться, впрочем, она была с этим полностью согласна. И да, она проведала бывшую подругу. Не знаю, о чем они говорили, да и разговаривали ли вообще, Но зная свою благоверную, она вполне могла сжалиться над Кристиной и передать ей нож. С расспросами по данному поводу я к ней не лез. Да и зачем? Захочет, сама расскажет. А к вечеру следующего дня передо мной предстали все князья, связанные с заговором. Мы успели как раз вовремя. Еще день или два, и я бы получил настоящий вооруженный бунт. Кристина хорошо постаралась и запудрила им мозги так, что они просто пылали праведным гневом от вопиющей несправедливости своего императора. Пока я оставил их без объяснения причин ареста. Пусть посидят в камерах, потомятся как следует. Да и времени на них пока нет. Ведь нужно как можно скорее решать первостепенную задачу, пока еще весь мой план не развалился на мелкие, никак не связанные между собой кусочки. «Ну, здравствуй, Олег!» Поприветствовал я князя из некогда северной столицы нашего государства. «Вот скажи мне, как так получается? Ты вроде бы князь, а твоя армия полностью подчиняется бывшей жене. Тебе самому не стыдно?» «Ты ничего не знаешь, Глеб, так что давай не будем сыпать друг в друга оскорблениями». «Вот как!» — приподнял брови я. «Так для тебя это оскорбление? А куда же ты смотрел месяц назад?» «Не ерничай. Ты сам попросил у меня помощи, и я безоговорочно тебе ее предоставил. Кто, по-твоему, должен был ее возглавить?» «Даже не знаю», — ухмыльнулся я. «Может быть, ты сам?» «У меня были дела». «Это какие, если не секрет? Плести интриги со своей бывшей? Она тебе хоть давала?» «Я знаю, чего ты добиваешься», — бросил на меня гневный взгляд князь. «Но у тебя не получится вывести меня из равновесия». «Васильев, мне нужен твой флот». «Он мне больше не подчиняется», — повесил голову тот. Кристина поимела меня. «Господи, да как от одной бабы может быть столько проблем? Рассказывай все, что тебе известно. Когда твои войска заняли Москву, и ты провозгласил себя императором, я хотел вернуть армию обратно. Она не позволила. Вы ведь были помолвлены, притом официально». Ты сам дал ей в руки все карты, практически объявил ее императрицей. Что я мог сделать? «Связаться со мной», — мрачно ответил я, прекрасно осознавая его правоту. «Тебе просто нужно было сразу обо всем мне рассказать. И потерять остатки власти? Как бы я выглядел?» «Не глупее, чем сейчас», — поморщился я. «Ладно, какие варианты?» На кораблях есть хоть кто-нибудь, кто еще признает твое право отдавать приказы? Адмирал точно не станет меня слушать. А вот ваше появление на крейсере может все изменить. Они не посмеют ослушаться императора. Я вообще не понимаю, как вы до сих пор не забрали командование всеми армиями в свои руки. На то есть причины. Не стал оправдываться я. На самом деле основная из них заключалась в содержании пока мне было выгодно, чтобы войска оставались на попечении князей. В будущем, конечно, были планы на сей счет. Я собирался обложить княжество налогом и забрать армии себе. Естественно, пришлось бы долго спорить, потому как изначально ситуация могла показаться крайне несправедливой. Ведь я лишал князей силы, еще и налогами облагал. Но сумма налога должна была стать вдвое меньше, чем тратили они на свои войска и это должно было стать решающим аргументом. Однако я уверен, что без шума и скандала это бы все равно не обошлось. Кто еще участвовал в заговоре? Сменил тему разговора я. Понятия не имею, я в нем не замешан. Олег, давай не будем развозить сопли. Я прекрасно знаю о твоем участии. Или ты хочешь присоединиться к остальным? Да я, честное слово, ничего об этом не знал! «Я сам жертва интриг Кристины!» «Именно поэтому ты еще жив, и мы разговариваем с тобой в моем кабинете. Но если ты и дальше продолжишь играть на моей доброте, я брошу тебя к остальным. Спрашиваю последний раз, кто еще замешан в заговоре. Я уверен, что как минимум двоих мы упустили». «Из князей никто». Наконец сдулся Васильев. «Нам помогали хизмеи». «Кто?» Я едва смог сдержать гнев. «Как мне их найти?» «Вот же ублюдки!» «Мало того, что сговорились за моей спиной, так еще и врагу служили!» «Мерзкие выродки!» «Неужели Кристина готова была пойти даже на это?» «Или она уже давно играла против меня?» «Никак», — покачал головой Васильев. «От них мы получали только деньги и послания». Это выслили им данные об агентах и моих планах. Кристина тоже была в этом замешана? Да, она давно сидела у них на крючке. Она ведь без опия и дня не могла прожить. В смысле? Вот сейчас я словил натуральный шок. Вот и я отреагировал точно так же, когда впервые застукал ее за курением. Не просто так говорят, что плохие новости о близких мы узнаем в самую последнюю очередь. Она хорошо это скрывала, очень тщательно, так что не вини себя за невнимательность. И ты все это время молчал? Почему, мать твою, что за хуйня творится в твоей голове? Она крепко держала меня за яйца, у нее была моя армия, флот, я боялся. Как ты вообще стал князем? Так же, как и ты, все было нормально, пока я не встретил Кристину, а там у меня крышу сорвало, понимаешь? «Не совсем», — вздохнул я и попытался успокоиться, потому как в кровь уже полетел гормон, который мне сейчас был совершенно не нужен. «Ладно, собирайся, поедем возвращать флот под мое командование. Мы так потеряли слишком много времени». Я потерял три недели, чтобы окончательно решить внезапно возникшую сложность. К моему удивлению, адмирал сразу перешел под мое командование, без лишних упреков и торгов. А свое поведение объяснил просто и логично. Ведь я ни разу с ним не общался напрямую, а все приказы флот получал от будущей императрицы. И когда она именем императора приказала не вмешиваться в ход операции до особого распоряжения, он так и поступил. А что до новостей и других приказов по рации, так откуда ему было знать, кто их отдает? На все есть специальные коды, чтобы никто посторонний не назывался именем главнокомандующего. И до тех пор, пока нужные слова не прозвучали в эфире, всю информацию адмирал попросту отметал как ненужную шелуху. Но сейчас, воочию увидев меня и окончательно убедившись в правдивости слухов о Кристине, тут же поклялся мне в верности. Основное время заняли не переговоры, о путь. Ведь мне пришлось обогнуть немалую часть континента, чтобы лично встретиться с принципиальным адмиралом. Негатива он у меня не вызвал. Все объяснения выглядели логично и обоснованно. Хотя в некоторые моменты мне хотелось кричать, сетуя на его тупость и упертость. Ведь как можно было игнорировать слова адмирала Южного флота? Он-то точно знал кодовые фразы для связи. В одном я был с ним согласен. Бардак мы устроили знатный, и в нем действительно тяжело разобраться и сориентироваться. Слава богу, что все решилось просто и без кровопролития. Ну, почти. Флот моментально приступил к выполнению обязанностей, и враг лишился колониальной подпитки продовольствием. Теперь нам оставалось лишь удержать позиции, не дать проскочить и зернышку, хотя с этим было очень непросто. Если в какой-либо стране возникает дефицит, это становится отличным поводом подзаработать. Да, нам удалось создать блокаду противника по всем фронтам, однако сдержать контрабандистов оказалось в разы сложнее. Впрочем, бороться с ними все равно, что прыгать с копьем на ветряные мельницы. Мало того, любое противодействие с нашей стороны они воспринимали как урок, и в следующий раз становились только умнее. В итоге мы попросту перестали за ними охотиться, чтобы не распылять силы понапрасну. всё таки их поставки были сродни капли в море и на общее настроение народа никак не влияли. Нет, совсем в покое не оставили, дабы те окончательно не обнаглели. Но в целом ситуация вновь вернулась в наши руки. Оставался последний штрих. Каким-то образом уничтожить осенние урожаи и сделать это нужно было как можно быстрее. «Я честно думал над тем, как обойтись малой кровью, но иного решения, кроме как выступить с открытой войной, не видел». «Мы еще не готовы, Ваше Величество», — высказал свое мнение Бахин. «Если выступить сейчас, мы потеряем очень много людей. Границы перекрыты, и незаметно не проскочить. По моим данным, в Европе уже полыхают голодные бунты, а ведь еще и лето не закончилось». Включился в беседу Баталин. Часть войск вынуждены были отозвать с границ на усмирение народа, так что не все так ужасно. «Я не знаю, какими данными вы располагаете. По моим сведениям, люди попросту подняли шум в паре городов. И, насколько мне известно, их удалось усмирить без применения силы». «Вы правы, но это уже звонок». «Это тихий шелест, не более «А что, если начать вторжение с моря?» — встрял в спор Анатолий. «Да, они укрепили границу по суше и даже контролируют портовые города, но это не значит, что мы должны развивать атаку в лоб. Можем высадить войска здесь, здесь и здесь». Толь откнул пальцем в карту. «Там нас точно никто не ждет». «Естественно, ведь эти места даже у нас отмечены как непроходимое болото» отмел в сторону версию баталин. «Самый оптимальный вариант — отвлечь приграничные войска на южные позиции, устроив там шум». «И положить моих людей?» — усмехнулся Филин. «Отличный план, дружище, но я с ним не согласен». «Так предложи свой!» — развел руками тот. «У нас там остались спящие агенты. Мы можем задействовать их для поджога полей» предложил очевидное Филин. «И в этом случае останемся без сведений из-за ленточки», — парировал Костя. «Тогда точно придется лезть в бой вслепую». «У нас есть один аргумент, который мы держим на крайний случай», — произнес я в образовавшейся тишине. «Ракеты средней дальности и начиненные плутонием снаряды для артиллерии», плюс приличный запас газа, который достался нам в наследство от Хизмеев. Неужели, имея все это, мы не способны создать себе коридор для безопасного ввода войск? «Ваше Величество, эта война не последняя?» — подметил Бахин. «Ракеты — это, конечно, хорошо, но сейчас они работают как сдерживающий фактор, защищая наши южные границы и Дальний Восток в том числе. Мы не можем себе позволить их использование». «Последствия могут стать более серьезными, чем плюсы, которые еще не факт, что будут. Если они соберут осенний урожай, все, что мы делали это время, полетит псу под хвост. Дайте мне другое решение!» «Контрабандисты!» — вдруг произнес Филин. «Мы ведь знаем почти всех, а им по сути насрать, за что им заплатят». «Это может сработать!» — согласился Баталин. Вот только много людей они перебросить не смогут. Они и блокаду минуют только за счет незаметности. Крохотному суденушку легче затеряться в бескрайнем море. Думаю, тысячи полторы с их помощью мы перекинуть в состоянии. Филин поднялся с места и подошел к карте. К тому же их суда и караваны сразу входят в стратегические пункты. Сотня хороших бойцов внутри гарнизона — И считайте, проход через границу нам обеспечен. Да, без боя не обойтись, но мы сможем войти в Европу сразу с нескольких сторон. Плюс поддержка с флота. Но для входа нужно брать во внимание лишь одно государство». «Да мы все в курсе, что ты не первый год облизываешься на Польшу!» усмехнулся Толя. «Надо же с чего-то начинать!» флегматично пожал плечами тот К тому же наш враг сидит именно там, и если все правильно разыграть, остальная Европа даже вмешиваться в это не станет. «Продолжай!» — кивнул я, потому как его план пока был наиболее перспективным из всех озвученных. «Нам нужны переговоры с крупными и влиятельными странами, такими как Германия и Франция. Даже этих двух будет достаточно, чтобы мы достигли цели». Пообещать им снять блокаду и даже подкинем кое-что в качестве помощи. Нам все равно не нужна вся Европа, и наши действия распространяются только против Хизмеев. Немного блефа, демонстрации силы, и все получится. Возможно, придется пожертвовать парой ракет, но это уже так, на крайний случай. — У нас есть кто-нибудь в Германии и Франции? — спросил я да «Посольство на территории Германии осталось даже в ситуации кризиса. С Францией будет немного сложнее, но думаю, что после соглашения с Германией мы сможем повлиять и на них. С англичанами мы вряд ли договоримся». «Да плевать на них!» — отмахнулся Филин. «По большому счету, нам даже французы не вперлись. Я их вообще привел для примера. Нам необходимо соглашение с Германией, Чехии, Австрии и Венгрии. Чехи, в принципе, всегда были к нам лояльны. Венгры вообще вдарились в религию старых скандинавских богов и сами терпеть не могут хизмеев. Единственная сложность – как-то заставить работать вместе Германию и Австрию. В последнее время их отношения очень сильно обострились. Кстати, не без нашей помощи. На фоне голода у них возник конфликт за часть плодородных земель на приграничной территории. «Костя, готовь послов к канцлеру!» толя Александр Иванович, ваша задача подготовить отряды для переброса!» «Филин, ну а на тебе контрабандисты, раз уж ты с ними так хорошо знаком!» «Мне бы не помешало немного финансов!» — улыбнулся в ответ тот. «Я слегка поиздержался в последнее время!» «С деньгами любой дурак сумеет договориться», — усмехнулся я. «Пообещаем безопасный проход к английским берегам. Думаю, они согласятся». «Они и без нас его имеют», — покачал головой Филин. «Нужно что-то более существенное. Ты ведь знаешь, что в этом году я собираю налоги продовольствием», — поморщился я. «Сколько тебе нужно?» «Думаю, пару килограмм золота хватит, чтобы мы нашли общий язык», — озвучил совсем небольшую сумму Филин. «У тебя что, нет двух килограмм золотом удивился я. «Говорю же, слегка поиздержался в войне с османами. Честное слово, каждая копейка на счету». «Крохобор», — улыбнулся я. «Ладно, на это я пойти могу. Заедешь в Волгоград к Митяю, я оставлю распоряжение». «Все, господа генералы, за дело!»